Как всегда, прекрасно. Каким ветром тебя занесло в наши края? Приехал посмотреть на короля? Я не собираюсь задерживаться до его приезда. Я еще одного человека. Со времен Диогена это весьма достойное занятие. А кого? Некоего ванье подрядчика на королевской стройке. Тебе не придется далеко ходить. Повернувшись на стуле, Жозеф хлопнул по плечу сидевшего к ним спиной человека, одетого в сукно шоколадного цвета. Он был крепкого сложения, вдвое шире адвоката, но когда повернул к ним свое любезное красное лицо, оно расплылось в улыбке. «Приветствую, мэтр Ингу. Простите, что не поздоровался с вами раньше, я вас не заметил». Пустики, я пришел позже вас. Это мой друг, господин Тремен. Он из Сен-Васта и хотел бы с вами поговорить. — Весьма охотно. — Вы желаете сейчас же? — Если ты предпочитаешь разговаривать с глазу на глаз, я ненадолго вас оставлю, — обратился Жозеф к другу. — Ты не помешаешь, как раз наоборот. Антрепренер развернулся и подсел к их столу, поздоровавшись с Гийомом по всем правилам. Я весь к вашим услугам, месье. Мне просто нужно кое-что узнать, господин Ванье. Вы, если не ошибаюсь, должны сносить замок Нервиль, что на Марсалинских высотах. Верно. В эту минуту мои люди уже работают. Так вот мой вопрос. Как вы поступите с камнем? Будет ли он использован для нового строительства? Нет, о строительстве нового здания речи нет. Значит, вы его продадите. Могу ли я его купить? Что ты собираешься построить из камней, многие из которых пролежали со времен завоевания Англии? Спросил Жозеф. Но не покачал головой. Их все равно нельзя купить, потому что они предназначены для другого. Если не секрет, для чего? Подрядчик ответил не сразу. Он немного подумал, потом пожал своими широкими плечами. Поскольку меня на сей счет ни о чем не предупреждали, то мне нет причин от вас скрывать, хотя это и довольно странно. Камни привезут сюда, чтобы использовать их в качестве балласта для огромных конусов, на которые будет опираться дамба. Наступило молчание, так как Тремен просто остолбенел. Ему потребовалось несколько секунд для того, чтобы осмыслить новость. Вы хотите сказать, что госпожа Дуаскур сносит замок своих предков, чтобы утопить его в море? Не знаю, она или нет, я имел дело лишь с нотариусом. Признаться, такое нечасто случается. В здании есть старые камины, древние скульптуры, которые заслуживают того, чтобы их сохранить. Антрепренер покачал головой с видом человека, который сожалеет о том, что вынужден делать, но не собирается спорить. «Очень жаль. Но на меня не рассчитывайте, ничем воспользоваться не удастся. Дерево сожгут, камень потопит. Все должно исчезнуть, даже служебные постройки. Кроме одного. Чего? В старой часовни, где покоятся прежние графы Денервель и, конечно же, последняя графиня». «Часовня?» «Я ее не заметил, когда ездил в Мергиль, потому что она в стороне, почти на краю парк. Как вам объяснить? Вы знаете, где находится дом-перего? Тот, что еще давно был отдан управляющему замка и который у него забрал граф Рауль, когда его последнего сына сослали на Галер, но никогда там не бывал. Все равно ваши объяснения мне не пригодятся». Ведь вы, наверное, и его разрушите. Кому бы он ни принадлежал теперь, нотариус приказал мне его не трогать.